Глава десятая Я ведь никогда прежде не работал в коллективе и не представлял, что день зарплаты в конторе — целый праздник. Поэтому очень удивился, когда Сёма ворвался после обеда в кабинет с радостным воплем «Видели? Деньги на карту упали!» Как будто до этого год ему не платили. Еще больше я удивился, когда узнал Размер этой зарплаты? Если бы я получал раз в месяц столько, сколько он, то вообще забыл бы, что такое радость. Даже немножко совестно стало. Мне начислили совсем другие цифры. Ну и вообще, если я работаю для кого-то, в смысле беру заказ, то это всегда совсем другие цифры. Просто я спускаю все махом, не коплю на... ну, на что там обычно люди копят а просто живу. Захотел — махнул в Диснейленд, захотел — смотался на Гоа. «Очень кстати», — потер руки Паша. «Завтра же с клубом все в силе?» «Железно!» Я уже предвкушал отрыв. «А как я соскучился по женскому телу! Одинокие вечера с самим собой меня уже с ума сводят. Сразу после работы выдвигаемся. Лишь бы ничего срочного не навесили в последний момент. Сёма, судя по всему, тоже предвкушал. Инга нас всех по очереди расстреляла взглядом, но ничего не сказала. Она вообще сегодня помалкивала. «Инга, а ты не хочешь пойти с нами? Тряхнуть стариной?» Не удержался я и улыбнулся ей лучезарно. Инга только насупилась и буркнула обиженно. Сами трясите своей стариной или чем там еще. Как только она вышла из кабинета, Паша, выкатив глаза, затараторил. С ума сошел. Нафига она нам? Она тут уже всех достала, еще там настроение будет портить. Ну, не знаю, мое настроение такая мелочь не испортит. Сегодня опять ехал с синеглазой в автобусе. Я ее заприметил еще на остановке. Красное пальто по колено, черные замшевые сапожки на высокой шпильке, ноги длиннющие и осанка, как у английской королевы. На народ не смотрит, на меня тоже. И в автобус не рвётся, пропускает всех вперед. Не по доброте душевной и не из скромности, а потому что явно считает ниже своего достоинства толкаться локтями. Цаца -ца она, конечно, но все же такая. Аж слов не могу подобрать, какая. В этот раз правда мне так не подфартила, как вчера. Между нами были десятки чужих тел, но само ее присутствие странным образом щекотало нервы. А потом, в какой-то момент, когда половина пассажиров вышли, мы с ней встретились взглядом. Она тут же отвернулась, но я успел уловить в ее лице промелькнувшее смущение. Я же продолжил наблюдать за ней с интересом. И пусть она больше на меня за всю дорогу ни разу не взглянула, зато я понял, она меня заметила, запомнила и узнала. Уже хорошо. А вот вечером встретить ее не удалось. После работы я кружил по магазину с тележкой не меньше часа, обошел все стеллажи по много раз, набрал всякой ерунды. Охранник уже стал на меня коситься, а потом и вовсе принялся ходить следом. В общем, так я и ушел ни с чем. Зато на следующее утро мы подошли на остановку почти одновременно. Она упорно делала вид, что меня не замечает, но всегда же чувствуется это, когда тебя реально не замечают и когда делают вид. Так вот она притворялась. И на остановке, и потом в автобусе. И меня это только позабавило. И чем-то школу напомнила, класс шестой. Кажется, когда я был в девочку влюблён и вот так же на неё пялился. А иногда и задирал. Ну, не только задирал, порой и защищал, когда её наши пацаны обсмеивали. А она делала вид, что ей плевать, но лишь до тех пор, пока я не переключился на другую, на новенькую. Потом, наоборот, одолевала сообщениями, подкарауливала, плакала. Но что я мог поделать? Я уже остыл. Когда она вышла из автобуса, я чуть шею себе не свернул, пытаясь проследить, в какую сторону моя незнакомка двинется. Но она очень быстро растворилась в людском потоке.